Луганск, 41, штаб сил специальных операций Министерства обороны России, 7 июля, 16 часов 30 минут. Командующий был немногословен, категоричен и хмур. Говорил он с паузами, словно подчеркивая собеседнику важность своих слов и постоянно морщился, как от зубной боли. Выслушав его, начальник штаба генерал Вальнов какое-то время действительно размышлял о полученном приказе и вызвал своего заместителя по информационной безопасности полковника Рулина. В ИОМ связи как нынче модно стало называть, экраны компьютеров, выстроил дымный куб со стороной в метр, внутри которого возникло изображение молодого лобастого черноглазого чисадмина, в ведении которого находилось сложное цифровое хозяйство филиала нейросети под названием Маршалеса. Или, как ее называли намного чаще, старуха. «Командующий выдал странный приказ», — проговорил сухопарой худой Вольнов, не намного старше подчиненного. «Не в курсе, с кем он общался утром». «В курсе», — без улыбки, но весело ответил Рулин, такой же худой, но в жизни высокий, как оглобля. «Под его руководством пребывало подразделение фронтовой защиты всех видов связи». Борьбы с дезинформацией, фейками, взломами, защиты данных и персонализации всех абонентов сложной компьютерной структуры. И вопрос начальника штаба показался ему намеком на несоблюдение закона недопущения перлюстрации связей высшего командного состава. Проще говоря, он не имел права подслушивать разговоры генералов с еще более старшими по званию и положению персонами. «С кем?» «Со старухой, товарищ генерал». Вольнов кивнул. Нейросеть, управляющая фронтом, разумеется, не являлась главным действующим лицом, будучи искусственным интеллектом последнего поколения, но всегда разговаривала с офицерами от лица живого человека, либо командующего армией, либо президента. Поэтому возражать ей означало отказываться подчиняться тому или другому, что было чревато быстрой отставкой или уголовным преследованием. Но Рулин не побоялся ответить на прямой вопрос генерала. Смысл разговора «Какие-то перемены с личным составом теробороны. Мы не вели записи. У нас достаточно своих проблем». Вольнов вспомнил речь командующего. После выяснения причин утечки информации из главштаба Министерства обороны, лица, допустившие утечку, чьи админ Луганской сети фейк-защиты лобов и его подруга-хакер Министерства обороны Лавиния Иванова-Дотек, были нейтрализованы. Лобов отправлен на фронт, Лавинию поместили в СИЗО Министерства до полного расследования и выявления цепочки потери секретных данных. Но если Лобов был уничтожен на передовой ударом украинской ракеты, по официальному заявлению начальника теробороны, хотя его тело так и не обнаружили в районе взрыва, ни внутри фургона управления беспилотниками, ни на местности, то министр обороны вдруг приказал отпустить Лавинию под пустяшным предлогом и поместить под домашний арест так как Вальнов не имел полномочий освобождать из-под стражи кого бы то ни было, от преступников до нормальных граждан. Министр попросил его связаться с начальником в Син-Луганска, генералом Беспалько, с которым Вальнов был дружен, и вместе придумать причину освобождения Лавинии. С одной стороны, генерал понимал министра. Ему выдала приказ старуха, руководствуясь какими-то своими расчетами, и оспорить его он не мог. С другой, было совершенно понятно, что маршалеса чисто по-человечески не хочет получить бунт материала командиров частей и подразделений, жаждущих справедливости и способных отобрать у искусственного интеллекта старухи власть руководить фронтом. Жертва пешки, женщина-хакера, в этом контексте могла послужить причиной отставки самой маршалесы – А ликвидация лавинии вне поля юрисдикции старухи, к примеру, от рук грабителей или украинской ДРГ, никого бы не зацепила. «Нас можно прослушать?» Вальнов постучал пальцем по уху, в которое была вшита рация, имея в виду в систему связи. «Мы сидим на облаке», — веско ответил Рулин, как будто это объясняло все. «Это не ответ. Я еще не слышал, чтобы кто-то взломал блокчейн, товарищ генерал?» оскорбился айтишник. «Я могу надеяться, что мои контакты с... Э, кем надо останутся для старухи неизвестными». «Так точно можете, Иван Владимирович?» «Никому ни слова о нашем разговоре». «Само собой, как всегда». Изображение Арулина исчезло. Вольнов задумчиво съел несколько земляничин, ягоды принес адъютант капитан Шарапов и снова включил кодовый канал. Виом выдал фигуру женщины с седыми волосами и ясными серыми глазами. Она была похожа на старуху, только намного старше, и генерал невольно улыбнулся. «Добрый день, Вера Васильевна». «Добрый, товарищ генерал. Извини, что отвлекаю». «Без предисловий, Иван». Вольнов кивнул. Перед ним сидела координатор-секретарь российского офицерского корпуса Вера Васильевна Веденеева, занимавшиеся проблемами защиты интернет-протоколов армии России, в том числе от усиления роли искусственного интеллекта в управленческих функциях. «Слышали о Лобове?» «Моя вина», — сокрушенно проговорила Ведениева. «Мы не успели взять его под свою защиту». «Никто вас не винит. Но старуха не зря начала операцию по ликвидации его и этой девушки-хакера Лавинии. У вас нет предположений, что случилось в прифронтовой полосе?» Его тело не нашли. Меня это тоже озадачило, знаю лишь, что грядет какое-то стратегическое перепланирование СВО, в том числе отступление армии от Львова и даже сдача Крыма. Первыми об этом заговорили украинские фейкометы, но дыма без огня не бывает. Может быть, налицо некая договоренность на высших уровнях, на высших, то есть правительственных, вряд ли, а вот Маршалеса и Майдан за спинами наших поводырей. Почему нет? Если в 2020-м GPT-чат еще выглядел фантастикой, хотя даже разработчики искусственного интеллекта считали нейросети опасными конкурентами людей, то в нынешние времена роботы вполне способны манипулировать информацией и переформатировать войну, а остановить их будет крайне непросто. Я тоже об этом думаю, но нужны факты. Давайте искать Лобова и всех, кто мог знать, «За что старуха начала преследовать эту пару?» «Сделаю все возможное». Изображение женщины растаяло. Посидев с минуту перед туманным кубом виома и доев ягоды, Вольнов позвонил начальнику в СИН и договорился с ним о переводе лавинии под домашний арест.